Они тут же взялись за работу, копая в саду гнезда для пулеметов и небольшие окопчики. Я вошел вместе с дворецким Фрэнка узнать, что происходит. «Приказано охранять будущего президента Сан-Лоренцо», — сказал офицер на местном диалекте. «А его тут нет», — сообщил я ему. «Ничего не знаю», — сказал он. «Приказано копаться. тут. Вот все, что мне известно». Я сообщил об этом Анжеле Ньюту. «Как, по-вашему, ему действительно грозит опасность?» — спросил меня Анжела. «Я здесь человек посторонний», — сказал я. «В эту минуту испортилось электричество. Во всем Сан-Лоренцо погас свет».